Жорж Семинон. Самый упрямый клиент в мире. Глава 1. Кафе Министерское или царство Жозефа. В аналах полиции не найти подобного случая, в котором никогда и никто ещё не проявлял подобного упрямства, смешанного со своеобразным какетельством. чтобы сидеть на виду у всех и демонстрировать себя со всех сторон в течение нескольких, а точнее 16 часов, вольно или невольно привлекая внимание десятков людей до такой степени, что прибывший по вызову инспектор Жанвье даже поближе подошёл к этому типу, чтобы лучше рассмотреть его. И тем не менее, Когда попробовали дать описание его внешности, словесный портрет получился настолько нечётким и расплывчатым, что трудно было представить себе этого человека. Дело дошло до того, что некоторые из тех, кто не наделён воображением, утверждали, что это позирование было неким ловким приёмом, особой хитростью незнакомца. Но проследим час за часом весь этот день. 3 мая. День тёплый, солнечный. В воздухе чувствуется дыхание парижской весны. И с утра до вечера с бульвара Сен-Жермен в зал кафе доносится сладковатый запах каштанов. В 8:00 утра, как обычно, Жозеф открывает двери кафе. Он в жилетке и рубашке с засученными рукавами. На полу лежат опилки, насыпанные накануне перед самым закрытием из стулья высоко громоздятся на мраморных столах. Ибо кафе Министерская на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Пэр. Это кафе старое модное, одно из немногих сохранившихся в Париже. Здесь нет популярных нынче барных стоек, на которых облачаются Случайные посетители, здесь нет ни модной позолоты, ни приглушенного света, ни колонн с зеркалами, ни круглых пластмассовых столиков. Это типичное кафе для завсегдатаев, где у клиентов есть свой стол, их уголок для игры в карты или шахматы, и где же Зеп, официант, каждого знает по имени». Здесь бывают в основном служащие и начальники отделов из расположенных неподалеку министерств. И сам Жозеф тоже по-своему интересен. Вот уже 30 лет он работает официантом, и его невозможно представить в обычной одежде. Вероятно, его не узнали бы, встретив на улице или в предместе, где он построил себе дом. Восемь утра – это час мастики. Так, здесь называют уборку или, как говорят в этом кругу, время расстановки по местам. Двойные двери, выходящие на бульвар Сен-Жермен, широко распахнуты. Часть тротуара уже залита солнцем, но внутри ещё царят прохлада и синеватый полумрак. Жозеф выкуривает сигарету. Только в этот час он позволяет себе курить в помещении. Он зажигает газ в перколяторе, который он начищает до зеркального блеска. Есть целая серия жестов, своего рода ритуалов, следующих один за другим: выстроить в ряд бутылки с аперитивами и спиртными напитками, потом подмести опилки, затем расставить стулья вокруг столов. Клиент пришёл. Если быть точным, пришел в восемь-десять. Жозеф, склонившись над перколятором, не заметил, как он вошел, и потом жалел об этом. Вошел ли он стремительно, словно его преследовали, и почему он выбрал именно министерское, ведь напротив, на другой стороне улицы, есть кафе-бар, где в этот час Можно найти маленькие булочки, круассаны и уже полно народу. Жезэф рассказывал: "Я повернулся и увидел, что какой-то мужчина в серой шляпе с маленьким чемоданчиком в руке стоит посреди зала. Кафе было открыто, но ещё не работало. Открытые бы двери распахнуты, и в то же время никто никогда не заходит сюда в такое время, ведь кафе ещё не готов". И вода только начинает нагреваться в перколяторе, да и стулья ещё не расставлены. Раньше, чем через полчаса, я вам ничего не смогу предложить, говорит Джозеф. Он думает, что отделался. Но мужчина, не выпуская из руки чемоданчика, снимает стул с одного из столов и садится. Он сделал это просто спокойно, как человек которого не заставишь переменить своё мнение, бормоча что-то при этом себе под нос. Неважно. Этого достаточно, чтобы привести Жозефа в дурное настроение. Он, словно домашняя хозяйка, не выносит, когда кто-то путается под ногами во время генеральной уборки. Это его время, час мастики. и он цедит сквозь зубы. «Ты будешь долго ждать свой кофе!» До девяти часов Жозеф занимается своими обычными делами, время от времени бросая беглый взгляд на своего клиента. Десять-двадцать раз он проходит совсем рядом, даже слегка задевает его, то подметая опилки, то снимая стулья со столов, Позже, в две или три минуты десятого, он, наконец, решается подать чашку горячего кофе и небольшой молочник с двумя кусочками сахара на блюдце. «У вас нет круассанов?» «Круассаны в кафе напротив?» «Неважно. Любопытно, что в этом клиенте, который должен был сознавать, что мешает, что он находится не на своем месте». что ещё слишком рано располагаться в кафе, и всё же в нём чувствовалась какая-то покорность, и это не могло не вызвать к нему некоторой симпатии. Было и другое, что также оценил по достоинству Жозеф, повидавший немало клиентов за этими столами. В течение часа, что он находился здесь, человек не вынул газету из кармана, и не потребовал ее у официанта. У него не возникло потребности переристать телефонные справочники. Он даже не пытался завязать разговор. Он не клал ногу на ногу, он не курил. Крайне редко люди бывают способны в течение часа просто сидеть в кафе, не двигаясь, не глядя поминутно на часы, И никак иначе не проявляя своё нетерпение. Если клиент ты ждал кого-то, то делал это с поразительной кротостью. Он остался на месте и в 10, когда закончился час мастики. Другая любопытная деталь. Он не занял место у окна, а сел в глубине зала рядом с лестницей, ведущей вниз к туалетам. Жозефу нужно было спуститься туда, чтобы привести себя в порядок, и он нажал на ручку, разворачивающую оранжевый тент над столиками. Прежде чем спуститься, Жозеф звенит монетками в кармане своего жилета, надеясь, что клиент, поняв намёк, расплатится и уйдёт. Но этого не происходит, и Жозеф, оставив клиента в зале, уходит сам. Внизу он меняет манишку с престижным воротничком, затем причесывается и надевает легкую куртку из альпаги. Когда он поднимается, мужчина сидит на том же месте. Пришла кассирша, мадемуазель Берта. Она устраивается поудобнее за кассой, достает несколько предметов из своей сумочки и и начинает расставлять аккуратными столбиками телефонные жетоны. Жозеф и кассирша обменялись взглядами, и мадмуазель Берта, толстая, мягкая, розовая и добродушная, с обесцвеченными перекисью волосами, теперь тоже наблюдает за клиентом с высоты своего трона. «Он показался мне очень спокойным, весьма приличным». И всё же у меня было впечатление, что его усы, крашенные, как у нашего полковника, ибо короткие, слегка загнутые вверх с помощью железных щипцов, синевато-чёрные усы клиента наводят на мысль о краске. Привезли лёд. Ещё один утренний ритуал. Грузчик, колос, подложив на плечо мешковину, Доскает опаловые глыбы, с которых стекают прозрачные капли воды, и укладывает их в морозильник. Колов скажет позже, ибо он тоже заметил единственного посетителя. Он мне показался похожим на тюленя. Почему на тюленя? Рабочий не сможет этого объяснить. Что касается Джозефа, то он по-прежнему придерживается неизменного распорядка. Он изымает из подшивки старые газеты и заменяет их свежими вечерними номерами. Если вас не затруднит, дайте мне одну газету. Надо же. Клиент заговорил. Голос тихий, почти робкий. Какую желаете? Тан, Фигаро? Неважно. Это наводит Жезёфа на мысль о том, что клиент несомненно не из Парижа. Он никак не может быть иностранцем, так как говорит без акцента. Скорее всего, он приехал из провинции. Но поблизости нет никакого вокзала. Зачем ему выйти из поезда около 8:00 утра, тащиться через несколько кварталов в Париже с чемоданом в руке? чтобы наконец оказаться в незнакомом кафе. Ведь Жозеф, обладавший хорошей памятью на лица, уверен, что никогда не видел его раньше. Незнакомцы, входя в кафе министерское, обычно сразу чувствуют, что они здесь лишние, и удаляются. 11 часов. Час хозяина, господина Мане. который спускается из своей квартиры, аккуратно выбритый, светлолицый, седые волосы тщательно расчёсанные. Он, как всегда, в лакированных ботинках. Он давно уже мог бы удалиться от дел. Каждый из его детей получил от отца кафе в провинции. Если он и остаётся здесь, то только потому, что этот угол бульвара Сен-Жермен Единственное место в мире, где он может жить, и клиенты кафе стали его друзьями. «Все в порядке, Жозеф?» Он сразу заметил посетителя и его чашку кофе. Его взгляд становится удивленным, и официант шепчет ему из-за стойки. «Он сидит тут с восьми утра». Господин Мане несколько раз проходит рядом с незнакомцем, потирая руки, словно бы приглашая его вступить в беседу. Господин Мане разговаривает со всеми своими клиентами, играет с ними в карты или домино. Ему знакомы их семейные проблемы и служебные интрижки. Но клиент не реагирует. Он не казался очень усталым, как человек, проведший ночь в... в поезде показал хозяин. Каждого из троих, Жозефа, мадмуазель Берту и Моне, мигре позднее спросит: "У вас не сложилось впечатления, что он высматривает кого-то на улице?" Их ответы будут разными. "Нет", заявил господин Моне. "Кассирша Мне показалось, что он ожидал женщину. Наконец, Жозеф. Несколько раз я замечал, что он смотрит в сторону бара напротив, но он сразу же опускал глаза. В одиннадцать-двадцать клиент заказал бутылку виши. Некоторые посетители пьют минеральную воду. Здесь их знают, их понимают. Как господин Бланк из военного министерства, они соблюдают диету. Жозеф машинально отмечает про себя, что люди, которые не пьют и не курят, встречаются довольно редко. Потом почти 2 часа клиентам не занимаются, ибо настаёт час аперитива. Зав всегда-то идут один за другим, и официант уже знает, кому что подать. на какие столы принести карты. Час дня. Человек по-прежнему на месте, и его чемодан засунут под банкетку из красного бархата. Жозеф, притворившись, что хочет рассчитать клиента, вполголоса считает и объявляет: "8 франков 50". Вы не могли бы принести мне бутерброд? Сожалею, но у нас нет. Маленьких булочек у вас тоже нет? М-м, у нас нет. У нас вообще нет в ассортименте закусок. Это так и не так. Иногда вечерами здесь подают бутерброд с ветчиной игрокам в бридж. Это если они не успели поужинать. Но это исключение из правил. Человек качает головой и бормочет: "Неважно". На этот раз Жозеф поражён тем, что у клиента дрожит губа, а на лице застыло печальное покорное выражение. Вам что-нибудь принести? Ещё кофе и побольше молока. Он явно проголодался и шёл нужным слегка утолить голод. Он не просил больше газет. Он мог прочесть ту, что у него была, от первой до последней страницы, не пропуская небольших объявлений. Пришёл полковник. Он недоволен, так как незнакомец занял его место. Ибо полковник боится сквозняков и уверяет, что они особенно опасны весной. По этой причине он обычно сидит в глубине зала. Жюль Второй официант заступает на смену в половине второго. Он работает здесь всего 3 года и никогда не выглядит так, как подобает настоящему официанту. Жозеф уходит в стеклянную перегородку, чтобы съесть там свой обед, который ему спускают со второго этажа. Почему Жюль считает, что незнакомец похож на торговца коврами или арахисом? Он не произвел на меня впечатления человека, расположенного к откровенности. Мне не понравилась его манера смотреть из-под лобья, а на физиономии читались «слащавость и нарочитая угодливость». «Будь моя воля, я сказал бы ему, что он ошибся лавочкой, да и вышвырнул бы его за дверь». Другие клиенты тоже заметили незнакомца, Они обратили на него внимание, обнаружив его через какое-то время на том же месте. Все эти показания были в какой-то степени любительскими свидетельствами, но по воле случая будет получено и свидетельство профессионала, но оно окажется не более подробным, чем другие. В начале своей карьеры Жезев прослужил около 10 лет официантом в пивной У Дофины, что в нескольких шагах от набережной Орфевр. Куда ходили в основном комиссары да инспектора уголовной полиции. Там он завёл дружбу с одним из лучших сотрудников МГР, инспектором Жанлье, а позднее женился на его своyatчинце, так что они даже породнились. В 3 часа пополудни Видя своего клиента на том же месте, Жозеф начинает злиться всерьёз. Размышляя, он говорит себе: "Если мужчина прямо не хочет уходить, то это объясняется вовсе не его любовью к атмосфере кафе министерской. Нет, у клиента есть веские причины, чтобы не выходить отсюда". Жозеф рассуждает: Сядя с поезда, незнакомец почувствовал за собой слежку и зашёл сюда, чтобы укрыться от полиции. Он звонит в полицию и просит позвать к телефону Жанлье. Здесь у нас странный клиент, а он сидит с 8:00 утра и, кажется, не собирается уходить. Он ничего не ест. Вам не кажется, что вам стоит приехать и взглянуть на него? Прежде чем выехать на бульвар Сен-Джермен, Жан-Вье, как человек исполнительный, берет с собой несколько последних сводок с описаниями внешности и фотографиями разыскиваемых лиц. Забавно. В тот момент, когда инспектор входит в кафе, зал пуст. «Птичка улетела?» – спрашивает он у Жозефа. Но официант показывает на лестницу. Он купил жетон и спустился позвонить. Досадно. Если бы знать, то можно было бы организовать прослушивание и выяснить, кому и зачем он звонит. Жан-Лье садится за стол, заказывает кальвадос. Клиент поднимается и проходит на свое место. Он по-прежнему спокоен, может быть, он слегка озабочен, Но нервозности в его движениях незаметно. Жозеф, который уже пригляделся к нему, даже кажется, что тот испытывает какое-то облегчение. В течение 20 минут Жанвье осматривает клиента с головы до пят. Он всё время сравнивает полное слегка расплывшееся лицо незнакомца с фотографиями тех, кто находится в розыске. Наконец инспектор пожимает плечами. Его нет в моих сводках, говорит он Жозефла. По-моему, это просто несчастный малый, которого продинамила женщина. Должно быть, он страховой агент или кто-то в этом роде. Жанвье даже шутит. Я бы не удивился, узнав, что это работник похоронной конторы. Во всяком случае, Я не имею права проверять его документы. Никакими законами не запрещено сидеть в кафе так долго, сколько захочется, и при этом обходиться без обеда». Они еще немного поболтали с Жозефом. Потом Жанвье вернулся на набережную Урфевр, где проходило совещание у Мегре по делу о подпольных и горных домах, и он забыл рассказать комиссару, от человека из бульвара Сен-Жермен. Несмотря на натянутый тент, косы лучи солнца через широкие окна начинали проникать в зал. В 5 часов 3 стола уже были заняты любителями бильярда. Хозяин играл за одним из столов. Он сидел как раз напротив незнакомца и иногда бросал на него взгляд. В 6 часов Зал заполнили посетители. Жозеф и Жюль сновали от стола к столу с заставленными бутылками и стаканами подносами. И запах пырно понемногу вытеснял из кафе запах каштанов с бульвара. Каждый из официантов в этот час обслуживал свой сектор. Так уж вышло, что стол с незнакомцем оказался в секторе Жюля, который оказался... не столь наблюдателен, как его коллега. Кроме того, Жюль время от времени заходил за стойку, чтобы пропустить стаканчик белого вина, так что к вечеру у него уже путались мысли. Всё, что он скажет, так это то, что приходила женщина. Да, брюнетка, хорошо одетая, приличного вида. Нет, не из тех дамочек, что приходят в кафе, чтобы завязать беседу с клиентами. Вообще, по словам Жюля, она была из тех женщин, которые не входят в заведение, если у них не назначена там встреча со своим мужем. Два или три столика ещё оставались свободными. Она села за соседний, который находился рядом с незнакомцем. убеждён, что они не разговаривали. Она велила принести мне портвейн. Насколько я помню, у неё, кроме сумочки из коричневой или чёрной кожи, был в руке какой-то пакет. Сперва я увидел его на столе, а когда подавал портвейн, его уже там не было. Без сомнения, она положила его на банкетку. Мадemoiselle Берта Тоже заметила ее с высоты своей кассы. Особо, скорее всего, приличная. Почти без косметики, в синем костюме с белой блузкой. Но не знаю почему, но мне показалось, что эта женщина не замужем. До восьми вечера, то есть до самого часа ужина, клиенты все время входили и выходили. Потом... Зал почти опустел. К 9 часам было занято только 6 столов: четыре из них шахматистами и два игроками в бридж, которые ежедневно каратались здесь вечер. Бросалась в глаза, рассказывал потом Жозеф, что этот тип прекрасно разбирается в шахматах и бридже, готов даже поклясться, что он весьма силён в этих играх. Я это понял, увидев, как он смотрел на игроков и как следил за партиями. Значит, он не был ничем озабочен. Или Жозеф ошибался. К 10 часам оставались занятыми только три стола. Служащие министерств ложатся спать рано. В половине 11 ушёл Жюль. Его жена ждет ребенка, и он договорился с напарником, что уйдет с работы чуть пораньше. А клиент все сидел на том же месте. С восьми утра он заказал три кофе, бутылку Виши и лимонад. Он не курил. Он не пил спиртного. Утром он прочел там. После обеденное время он купил вечернюю газету у бродившего между столиков разносчика. В 11 часов, хотя за двумя столами ещё шла игра, Жозефка, как обычно, начал ставить стулья на столы и рассыпать по полу опилки. Несколько позже, закончив партию, господин Моне пожал руки полковнику и другим своим партнёрам. Затем он забрал из кассы клейончатый мешок, куда мадмозель Берте сложила ассигнации и мелочь, и поднялся к себе спать. Уходя, он бросил взгляд на упорядова клиента, о котором сегодня вечером много говорили завсегдатаи, и сказал Джозефу: "Если с ним возникнут проблемы, не раздумывайте, звоните мне. Ибо за стойкой есть электрический звонок, соединённый с квартирой хозяина". Это, в общем-то, и всё. Когда на следующий день Мэгрэ будет проводить расследование, Он не получит никаких других сведений. Мадемуазель Берта ушла без десяти одиннадцать, чтобы успеть на последний автобус, идущий в Эпене. Она тоже бросила последний изучающий взгляд в сторону клиента. «Не могу сказать, чтобы он мне показался нервным, но он также не выглядел и спокойным. Если бы я, к примеру, встретила его на улице...» Он меня бы напугал. Вы понимаете? И если бы он вместе со мной вышел из автобуса в Ипне, я не осмелилась бы идти домой одна. Почему? У него был какой-то остановившийся взгляд. Что вы хотите сказать? Казалось, его Совершенно не интересует всё, что происходит вокруг. Были ли закрыты ставни? Нет. Жозеф не закрывает их до последней минуты. С вашего места видна часть улицы и кафе бар напротив. Вы не заметили ничего подозрительного? Не казалось ли вам, что кто-то подстерегает вашего клиента? Я ничего не заметила. Насколько на бульваре Сен-Жермен спокойно и тихо, настолько на улице Сен-Пьер оживлённо, там постоянное движение, и люди всё время заходят в кафе и выходят оттуда. Вы никого не видели уходя? Никого. Ах, да. На углу стоял полицейский. Он действительно стоял. Комиссар квартала подтверждал это. К сожалению, несколько позже полицейскому пришлось покинуть пост. Два стола. Супружескую чету, которая зашла сюда выпить после кино. Их знали в этом кафе. Врач и его жена. Жили они в трёх шагах от заведения и обычно заходили сюда по дороге домой. Они расплатились И ушли. Врач потом заметит. Мы сидели как раз напротив него, и я обратил внимание на его болезненный вид. Чем он болен, по вашему мнению? Без всякого сомнения, это болезнь печени. По вашему, сколько ему лет? Трудно сказать, ибо я не разглядывал его так пристально, как хотел бы сейчас. По-моему, Но это один из тех мужчин, который выглядит старше своего возраста. Можно было бы дать ему 45 лет или больше из-за его крашеных усов. Так усы у него крашеные? Хмм, полагаю, да. Но у меня были клиенты и 35 лет, у которых тоже было дряблое и бледное тело и угаший взгляд. Может быть, У него был угнетённый вид из-за того, что он весь день ничего не ел? Возможно, но это не изменит моего диагноза. Плохой желудок, плохая печень и добавим ещё плохой кишечник. За последним столом никак не кончался бридж. Трижды казалось, что партия вот-вот закончится. Но все три раза ведущий не добирал взятки. Пятерка-трея в чудесном образом достигла успеха благодаря нервозности одного из игроков, который освободился от карт и положил конец игре без десяти-двенадцать. «Закрываем, господа», — вежливо напомнил Жозеф, поднимая на столы последние стулья. Он рассчитал игроков. но клиент по-прежнему оставался неподвижным. В этот момент, признавался позже официант, ему стало страшно. Он чуть было не попросил завсегдатая подождать несколько минут, пока он не выставит незнакомца за дверь. Но он не решился, ибо четверо игроков, выходя, продолжали обсуждать законченную партию. Они ещё остановились немного поболтать на углу бульвара, прежде чем расстаться. 18 франков 75 сантимов. Они остались вдвоём в зале. Жозеф гасил последние лампы. Я держал в поле зрения сифон на углу стойки, рассказывал он потом мне Грее: "Если бы клиент бросился на меня, я разбил бы ему голову. Вы специально поставили там сифон, не так ли? Это было очевидно. 16 часов, проведённые в обществе этого загадочного клиента, до предела взвинтили нервы Жозефа. Этот человек стал в какой-то степени его личным врагом. Он был недалёк от мысли, что клиент сидит здесь только для того, чтобы сыграть с Жозефом злую шутку. чтобы напасть на него и ограбить, когда они останутся одни. И всё-таки Жозеф допустил ошибку. Поскольку клиент, не двигаясь с места, принялся неторопливо искать мелочь в карманах, официант, боясь опоздать на свой автобус, прошёл к окну, чтобы повернуть ручку, закрывающую ставни. Правда, дверь по-прежнему была распахнута навстречу свежей ночной прохладе. А по тротуару бульвара Сен-Жермен в это время планировало ещё немало прохожих. Официант: "Возьмите 21 франк. 2 франка 25 сантимов чаевых, и это за целый день!" От ярости официант чуть было не швырнул монету на стол, но его удержала старая профессиональная выучка. Может быть, вы просто боялись его, предположил мой гре. Я не знаю. Во всяком случае, я торопился избавиться от него. За всю мою жизнь ни один клиент никогда ещё так не доводил меня. Если бы я только знал утром, что он проторчит здесь весь день. Где вы находились, когда клиент выходил? Подождите. Сперва я напомнил ему что под банкеткой лежит его чемодан, ибо он едва его не забыл. Он казался раздосадованным из-за вашего напоминания. Нет? Он почувствовал облегчение. Тоже нет. Безразличие. Это самый спокойный тип из всех, кого я знал. Я видывал всяких клиентов. Но кто из них мог бы просидеть шестнадцать часов подряд за мраморным столом, даже не почувствовав зуда в ногах? Итак, вы были около кассы. Я как раз выбивал в кассе автомате восемнадцать семьдесят пять. Если вы заметили, у нас две двери. Одна широкая, двустворчатая, выходит на бульвар, а другая узкая на улицу Сен-Перр. Я чуть было не крикнул ему, что он ошибся, когда увидел, что клиент направился к узкой двери, но потом только пожал плечами. В конце концов, мне все равно. Мне оставалось только переодеться и запереть кафе. В какой руке он держал чемоданчик? Я не обратил внимания. Вы также не заметили, держал ли он руку в кармане? Не помню. Я не заметил. Он был без пальто. Его загораживали от меня стулья на столах. Он вышел. Вы оставались на том же месте? Да, точно на том же. Я отрывал чек от кассы, другой рукой я вынимал из кармана оставшиеся телефонные жетоны. И тут я услышал выстрел. Он был не намного громче, чем чем шум От выхлопных газов машин, которые слышатся здесь целый день. Но я сразу же понял, что это не автомобиль. Я сказал себе: "Надо же, его всё-таки прикончили. При таких обстоятельствах соображаешь быстрее. Мне уже не раз приходилось присутствовать при серьёзных разборках. Такова наша профессия. Я всегда удивлялся, как быстро работает голова в такие минуты. Я был недоволен собой, ибо в конце концов клиент оказался всего лишь неудачником, который прятался у нас, зная, что его прикончат, как только он высунет нос наружу. Я почувствовал угрызения совести. Он так ничего и не ел. Может, у него не было денег для того, чтобы вызвать такси, а потом быстро сесть в машину, прежде чем в него успеют прицелиться. Вы не поспешили за ним? Но, ну, конечно. Но, по правде говоря, Жозеф был смущён. Кажется, какое-то время я стоял и размышлял. Прежде всего, я нажал кнопку звонка, которая соединён с комнатой хозяина. Я услышал, как люди на улице ускоряют шаги, и как голос, кажется, женский, произнёс: Не вмешивайся, гостон. А потом полицейский свисток. Я вышел. Уже три человека собрались на улице Сен-Пьер, в нескольких метрах от двери. В 8 метрах, уточнил, сверившись с рапортом Мигре. Наверное, я не измерял. Какой-то человек склонился над распростёртым телом, и я только потом узнал, что это был врач. Он как раз возвращался из театра. Он тоже оказался одним из наших клиентов. У нас немало клиентов среди врачей. Доктор выпрямился и сказал: "С ним всё кончено". Пуля прошла в затылок и вышла через левый глаз. Подошёл полицейский. Я прекрасно понимал, что сейчас начнутся вопросы. Вы можете не поверить, но Я не решался смотреть вниз. Эти слова о левом глазе вызывали у меня тошноту. Я не стремился увидеть своего клиента с глазом, пробитым пулей. Я говорил себе, что в этом есть доля моей вины, что я должен был, впрочем, что я собственна мог сделать. И тут я слышу Слышу голос полицейского, который стоит, держа в руке блокнот. Никто не знает его. Ну я машинально отвечаю. Я вообще-то я думаю, что наконец я наклоняюсь и смотрю и клянусь вам, господин Магре, вы же давно меня знаете. Я же вам тысячи, тысячи кружек пива и рюмок кальвадоса подавал в пивную Дофины. Клянусь вам, что ещё никогда в жизни не испытывал такого волнения. Это был не он. Этого типа я не знал, никогда его не видел. Он был худой, высокий и одет в бежевый плащ. Я почувствовал облегчение. Может, это глупо, но я был очень доволен тем, что не ошибся в своём клиенте. Если бы он оказался жертвой, а не убийцей, я бы потом упрекал себя всю жизнь. Видите ли, я с самого утра чувствовал, что у этого типа подозрительный вид. Я готов был дать руку на отсечение. Не случайно я звонил Жанлье. Только Жанлье, хотя он почти мой родственник, не смотрит дальше инструкции, а мог бы Представьте себе, что он проверил бы документы у клиента, когда я вызвал его. Наверняка бумаги оказались бы не в порядке. Не может же обычный честный человек просидеть целый день в кафе и в конце концов в полночь убить кого-то на тротуаре. Заметьте, что он немедленно смылся. Никто не видел его после выстрела. Если он не стрелял, то остался бы на месте. Он не успел отойти и на 10 м, когда я услышал звук выстрела. И вот я задаю себе вопрос: что здесь делала эта женщина, которую обслуживал Жюль? Та, что пила портвейн. И бо я не сомневаюсь, что она приходила сюда ради этого типа. К нам приходит не так уж много одиноких женщин. Не такое у нас заведение. А мне кажется, возразил Магре, что они даже не разговаривали. А как будто обязательно надо разговаривать. Внёс с собой был небольшой пакет, не так ли? Жюль его заметил, а он врать не станет. Он сначала видел его на столе, а потом не видел. И он решил, что женщина положила его на банкетку. А мадмуазель Берта следила за дамой, когда та уходила. Её восхитила субочка женщины. Она хотела бы иметь такую же. Так вот, мадмуазель Берта не заметила, что дама уносила с собой пакет. Согласитесь, что такие вещи не ускользают от женского взгляда. Вы можете говорить, что вам угодно, но я продолжаю думать, что целый день провёл рядом с убийцей и несомненно счастливо отделался. Глава вторая. Любитель белого вина и дама с улитками. Следующий день был одним из тех редких в Париже дней, которые выпадают не чаще, чем 3-4 раза в году. В тот день весна была особенно щедра, и хотелось наслаждаться погодой и ничего не делать, только угощаться щербетом и вспоминать своё детство. Всё казалось приятным, лёгким, пленительным, необычайно красивым. И синее небо, и нежная мягкость облаков, и ветерок, который неожиданно касался вас на повороте улицы, и шелест листьев каштанов. заставлявший вас невольно поднять голову, чтобы увидеть сладковатые соцветия. Кот на подоконнике, собака, растянувшаяся на тротуаре, сапожник, стоящий в кожаном фартуке на пороге дома, даже обычный желто-зеленый автобус, подъехавший к остановке. Все было ценным в этот день. Все радовало душу, и именно поэтому... Мой гре на всю жизнь сохранил приятное воспоминание о перекрёстке бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Пьер. Поэтому после ему случалось часто заходить сюда в одно из кафе, чтобы выпить там в холодке кружку пива, утратившего, к сожалению, прежний вкус. Что же касается самого дела, то при ке ожиданием Ему суждено было стать знаменитым, но вовсе не из-за необъяснимого упрямства клиента и не из-за полночного выстрела, а из-за мотива преступления. В 8 часов утра комиссар сидел в своём кабинете, открытое окно которого выходили на голубовато-золотистую панораму Сены. Он только начал знакомиться с рапортами и с наслаждением гурмана курил свою трубку. Так он впервые узнала человеке из кафе Министерское и убийстве на улице Сен-Пьер. Комиссары с того же квартала неплохо потрудился ночью. Судебный медик доктор Поль начал с крития уже в 6:00 утра. Пуля найденная на тротуаре уже было передано эксперту. Кроме того, на столе могли лежала одежда убитого, содержимое его карманов и несколько фотографий, сделанных на месте преступления службой криминалистического учёта. Вы не могли бы зайти в мой кабинет, Жанвье? Из рапорта следует, что в какой-то степени вы уже ввязались в это дело. Вот так Мегрей и Жан-Лье стали неразлучны в тот день. Прежде всего, одежда жертвы. Она была хорошего качества и менее изношена, чем казалось на первый взгляд. Но изумляло ее состояние, вызванное небрежным обращением. Одежда мужчины, живущего без женщины, который носит каждый день один и тот же костюм, никогда не чистит его и хотелось бы добавить порой спит в нём рубашка новая ещё ни разу не побывавшая у прачки она не менялась примерно неделю да и носки были не в лучшем состоянии в карманах не было никаких бумаг удостоверяющих личность никаких писем или документов позволявших узнать кем был незнакомец Но зато там находилось много разнородных предметов: ножик со множеством лезвий, штопор, грязный носовой платок и пуговица, которая недоставала на пиджаке, ключ, весьма прокуренная трубка и кисец с табаком, бумажник с тремя стами пятьюдесятью франками и фотографией с изображением туземного шалаша в Африке. Еще там были куски веревки и железнодорожный билет третьего класса из Жю-Визи в Париж, датированный вчерашним числом. Наконец, там была одна из тех маленьких подушечек для штемпелей, какие бывают в коробочках для детей, чтобы они могли составлять слова из резиновых букв. Из резиновых букв складывалась фраза Я с тобой расправлюсь. Рапорт судебного медика содержал интересные детали. Сначала о самом преступлении. Выстрел был произведён сзади с расстояния в 3 м и смерть наступила мгновенно. На теле убитого имелось множество шрамов. Среди них выделялись следы укусов на ногах. В Центральной Африке в ноги впиваются клещи, и их приходится извлекать оттуда ножом. Его печень была в плачевном состоянии. Это была печень пьяницы. Также удалось установить, что мужчина, убитый на улице Сен-Пьер, переболел малярией. Вот так пробормотал Магре, разыскивая свою шляпу. В дорогу, старина Жан-Лье. Они пешком дошли до угла бульвара Сен-Джермен и за оконным стеклом увидели Жозефа, занятого уборкой. Но комиссар сначала зашел в кафе на противоположной стороне улицы. Два кафе, одно напротив другого, различались всем, чем только возможно. Насколько царство Жозефа было... Не затейливо старомодным, настолько другое заведение под вывеской У Леона было вызывающим до вульгарности современным. Здесь, разумеется, стояла длинная стойка, за которой сновали два официанта в рубашках с засученными рукавами, едва успевая подавать кофе со сливками, бокалы с белым, а потом с красным вином. Горы круассанов, бутербродов, крутых яиц, табачный ларек в конце стойки, где хозяин и хозяйка сменяли друг друга, затем зал с его красно-золотистыми мозаичными колонками, с его неизвестными из чего сделанными столиками, с его сиденьями, покрытыми гофрированным бархатом, кричащи красного цвета. Здесь... Все окна выходили на улицу, и с утра до вечера стояла толкотня. Люди входили и выходили, среди них были каменщики в пыльных блузах, разносчики, оставявшие мотороллеры у края тротуара, служащие, машинистки, да и просто те, кому хотелось просто выпить или нужно было позвонить по телефону. Налей стаканчик, Два божоле, три кружки пива. Касса-автомат трещала без устали. Лбы барменов покрылись потом, и они утирали его той же тряпкой, какой протирали стойку. Они на мгновение опускали бокалы в оловянный таз, наполненный мутной водой, и, не дав себе труда высушить их, снова наливали в них красное или белое вино. До вас стаканчика белого начал Магре, который наслаждался этим утренним шумом. У белого вина был особый привкус, который обычно ощущается, когда пьёшь в заведениях такого типа. Скажите мне, официант, ну вы припоминаете этого парня? Служба криминалистического учёта хорошо постаралась. Это была неблагодарная и весьма деликатная работа. По фотографии всегда трудно опознать убитого, особенно если у него слегка повреждено лицо. В таких случаях работники службы гримируют лицо и подкрашивают снимок так, что с портрета как бы смотрит живой человек. М-м, кажется, это он, Луи. Другой официант с тряпкой в руке подошёл и посмотрел через плечо своего напарника. Это он. Вчера он так достал нас, что просто невозможно его не узнать. Вы помните, в котором часу он впервые здесь появился? Ну, это трудно сказать. Мы не всматриваемся в клиентов, которые заходят ненадолго. Но я помню, что около 10:00 утра, а Этот тип был уже крайне возбуждён. Он не сидел на месте. Он подходил к стойке, заказывал белого вина, расплачивался и залпом выпивал. Потом выходил на улицу. Мы думали, что всё, избавились от него, а через 10 минут мы снова видели его в зале. Он звал официанта и требовал ещё белого вина. И так он провёл весь день, Мм, кажется, да. Во всяком случае, я видел его раз 10-15, не меньше. С каждым разом он всё сильнее возбуждался. У него был какой-то какой-то странный взгляд, а когда он протягивал деньги, то пальцы у него дрожали, как у старухи. Вроде бы он разбил у тебя стакан, буи. Да? И упрямо собирал в опилках осколки, приговаривая: Это светлое стекло, это светлое стекло. Это приносит счастье, старина. Видишь ли, сегодня мне особенно нужно, чтобы что-нибудь сулило удачу. Да никогда не бывал в Габоне, сынок. Тут вмешался другой официант, и мне тоже он говорил о Габоне. Уж не помню в связи с чем. Ах, да, когда он начал есть крутые яйца. Он съел двенадцать или тринадцать штук подряд. Я испугался, что он задохнется, учитывая, что он уже немало выпил. А он мне говорит, «Не бойся, сынок, однажды в Габоне я на спор съел тридцать шесть яиц и выпил столько же кружек пива и выиграл». Он казался озабоченным, Смотря, что вы имеете в виду, он всё время то входил, то выходил. Я сначала даже подумал, что он кого-то ждёт. Порой он посмеивался про себя, как будто рассказывая себе какие-то истории. Он прицепился к одному старику, который каждый день заходит сюда после обеда выпить два-три стаканчика красного вина, и стал хватать его за ворот и пиджака. Вы знали, что он вооружен? А как я мог об этом догадаться? Дело в том, что человек такого типа вполне способен продемонстрировать всем вокруг свой револьвер. У него и вправду было оружие, найденное на тротуаре около тела. Большой револьвер с барабаном, из которого ни разу не стреляли. Дайте нам еще два белого. У Магре было хорошее настроение, и он не смог отказать маленькой торговке цветами, худенькой девочке с босыми и грязными ногами и самыми прекрасными глазами на свете. Он купил у неё букетик фиалок и затем, не зная, что с ним делать, засунул его в карман пиджака. Надо сказать, что это был день стаканчиков вина и бовые де из бара. Комиссары Жанвье перешли улицу и оказались в прохладном зале «Кафе-министерское», где им навстречу поспешил Жозеф. Здесь постепенно начал вырисовываться расплывчатый образ человека с крашенными усами и с чемоданчиком в руке. Но слово «расплывчатый» не совсем подходит. Скорее возникало впечатление сдвинутого фотоснимка, Ещё точнее плёнки, на которой сделано сразу несколько снимков. Все говорили по-разному. Каждый видел клиента по-своему. А полковник даже готов был поклясться, что незнакомец походил на человека, замышлявшего недоброе дело. Одним он казался возбуждённым, другим удивительно спокойным. Магре слушал, кивал, аккуратно набивал трубку указательным пальцем, раскуривал её, выпуская небольшие клубы дыма. При этом блаженно щурил глаза, словно бы наслаждаясь чудесным днём, одним из тех, когда небо, расщедрившись, дарит людям хорошее настроение. Женщина Вы хотите сказать, девушка? Ибо Жозефу, почти не видевшему ее, она казалась девушкой, симпатичной и благовоспитанной девушкой из хорошей семьи. Могу поспорить, что она не работает. Он видел ее хозяйкой, готовящей закуски и пирожные для гостей в приличном буржуазном доме, в то время как у кассирши, мадмуазель Берты, сложился свой взгляд на вчерашнюю посетительницу». Я бы не сказала, что за ней не числится грехов. И всё же, несомненно, она лучше его. Бывали минуты, когда Макгре хотел испатянуться, словно он загорал на солнышке. В это утро ему всё нравилось на этом перекрёстке: автобусы, которые останавливались и отъезжали, Кондуктор привычным жестом нажимавший кнопку звонка, когда пассажиры поднимались на площадку. Скрежет переключения передач, подвижные тени листьев каштанов на асфальте тротуара. Держу пари, что она далеко не ушла, пробормотал камесар, обращаясь к Жанлье, недовольному тем, что он не смог дать более подробного описания человека. сидевшего у него перед носом. Какое-то время они постояли на краю тротуара. Кафе на этом углу и кафе на том углу улицы. Клиент в одном кафе, клиент в другом. Можно сказать, что случай поместил каждого из них в привычную обстановку. Здесь маленький усатый господин, который просидел, не двигаясь весь день, Лишь раз отлучившись позвонить по телефону и довольствуясь кофе, минеральной водой или лимонадом, он даже не протестовал, когда Жозеф объявил, что у них не бывает закусок. Напротив, в шумной толчее среди рабочих, служащих, разнощиков, всего этого мелкого спешащего люда этот молотчик, любитель белого вина и крутых яиц, который то входил, то выходил, и который приставал к тому или к другому посетителю, чтобы поговорить с ними именно о габоне. Держу пари, что здесь есть и третье кафе, заявил Мегре, глядя на противоположную сторону бульвара. Он не ошибся. На другой стороне, как раз напротив улицы Сен-Пэр, Там, откуда были видны оба угла, находилось заведение. Не кафе, не бар, а настоящий ресторан с узкой витриной и низким вытянутым в длину залом. Ресторан назывался «Улитка». Чувствовалось, что это заведение для завсегдатайв, хранящих свои салфетки в стоящем у стены шкафчике из светлого дерева. Воздух был пропитан чесночным запахом хорошей кухни. Это был неурочный час, и сама хозяйка вышла из кухонного помещения, чтобы встретить гостей. Что вам угодно, господа? Комиссар представился. Я хотел спросить, не было ли у вас вчера вечером клиентки, которая засиделась бы дольше обычного? В зале было пусто, На столах уже стояли приборы, рядом с ними графины с красным и белым вином. За кассой сидит муж. Он сейчас вышел, чтобы купить фрукты. Вам ответит Жан, наш официант. Он будет здесь через несколько минут. Ведь его работа начинается в 11. Если вы хотите, я вам что-нибудь принесу, пока вы будете ждать. У нас есть неплохое корсиканское вино. Все в этот день было прекрасным. И корсиканское вино тоже казалось прекрасным. И этот зал, в котором двое мужчин ожидали Жана, видя в окно оба кафе на той стороне бульвара и наблюдая за идущими по тротуару прохожими. Этот зал тоже был прекрасен. «У вас есть какая-нибудь идея, шеф?» «У меня их несколько». Вот только ни одной подходящей увы. Пришёл Жан. Это был убелённый сединами старик. Он открыл дверцу стенного шкафа и начал переодеваться. Официант: Скажите, вы не припоминаете, была ли у вас вчера вечером клиентка, которая вела бы себя не так, как остальные? Девушка с тёмными волосами. Дама, поправил Шан. Во всяком случае, я уверен, что у неё было кольцо. Точнее, обручальное кольцо из красного золота. Я обратил на это внимание, потому что у моей жены, как и у меня, кольцо тоже из красного золота. Взгляните. Молодая На мой взгляд, я бы дал ей лет тридцать. Вполне приличная особа, почти не накрашенная, да и разговаривает с людьми очень вежливо. В котором часу она пришла? В том-то и дело. Она пришла около четверти седьмого. Как раз тогда, когда я заканчивал накрывать столы для ужина. Клиенты у нас почти все постоянные. Он бросил взгляд в сторону полок с салфетками, и они не приходят ужинать раньше 7. Она, казалось, удивилась, войдя в пустой зал и даже сделала шаг назад. Я спросил её: "Будете ужинать?" Потому что иногда люди ошибаются, они думают, что пришли в кафе. "Проходите". Я могу вас обслужить через четверть часа. Если вы хотите, можете пока заказать себе что-нибудь выпить. Она заказала улиток и портвейн. Мы с Грэйсом обменялись понимающими взглядами. Она устроилась возле окна. Я был вынужден попросить её переменить место. Так как она села за стол этих господ из регистратуры, которые ходят к нам вот уже 10 лет и всегда занимают эти места. Ей пришлось прождать почти полчаса, ведь улитки ещё не были готовы. Она натеряла терпение. Я принёс ей газету, но она не стала её читать, а продолжала спокойно смотреть за окно. Мы гре подумал, словом совсем как мужчина с крашенными усами спокойный мужчина спокойная дама а на другой стороне какой-то сумасброд весь на нервах но точно установлено что этот сумасброд был вооружён и этого у него в кармане был штемпель и резиновые буквы которые угрожали я с тобой расправлюсь Именно он погиб, так и не воспользовавшись своим револьвером. Очень тихая дама. Я решил, что она живёт в нашем квартале, просто забыла свой ключ и ждёт возвращения мужа, чтобы попасть домой. Знаете, такое бывает чаще, чем можно подумать. Она ела с аппетитом. Подождите, дюжина улиток а потом телятина с рисом, сыры клубника со сливками. Я запомнил, потому что эти блюда с наценкой. Она ещё заказала графинчик белого вина и кофе. Она засиделась допоздна. Я поэтому и решил, что она ждёт кого-то. Она не уходила до последнего. В зале оставалось человека два, когда она потребовала счёт. Было чуть больше 10 часов. Как правило, мы закрываемся в половине 11. Вы не помните, в какую сторону она пошла? Надеюсь, что вы не хотите ей плохо, осведомился старый Жан, который несомненно слегка увлёкся вчерашней клиенткой. Тогда могу вам сказать, что выйдя отсюда без четверти 11 и переходя улицу, я был весьма удивлён. Заметив её возле дерева. Помнится, под вторым деревом слева от газового фонаря. И казалось, что она по-прежнему ждёт кого-то. Полагаю, да. Она не из таких, кто занимается тем, о чём вы подумали. Когда она меня заметила, то отвернула голову, словно смутившись. А скажите, Жан, а сумочка у неё в руках была? Ну, конечно. Большая, маленькая. Она при вас её открывала? М-м, подождите. Нет, при мне она её не открывала. Она положила её на подоконник, так как стол стоял у самого окна. Сумочка Сумочка была тёмная, кожаная, довольно большая, прямоугольной формы. На ней была выгравирована буква из серебра или какого-то другого металла. Кажется, буква М. Спасибо. Ну что, Жан-Вье, ты в порядке? Всё в порядке, патрон. Если они будут продолжать везде прикладываться к стаканчику, то закончит этот прекрасный весенний день тем, что станут вести себя как школьники на каникулах вы считаете, что это она убила парня мы знаем, что его убили сзади с расстояния в 3 м но тот тип из кафе министерское мог бы мена от кужанвье нам известно, кто из этих двоих ждал другого убитый, который ещё не был убит. Итак, это он ожидал. Именно он взял с собой оружие. Это он угрожал. При таких обстоятельствах, если только он не напился встельку к полуночи, тот другой, выйдя из министерского, не смог бы застигнуть его в расплох. выстрелом сзади да ещё с такого короткого расстояния то время как женщина и что же мы будем делать патрон по правде говоря если бы мыгре подчинился своему желанию то он бы ещё, конечно, побродил в окрестностях настолько ему полюбилась атмосфера этого квартала вернуться к жозефу Потом в бар напротив освоиться, опрокинуть ещё стаканчик другой и снова на разные лады обсудить ту же тему. Мужчина с нафабринами усами, другой мужчина напротив, надорванный лихорадкой и алкоголем, наконец женщина, такая приличная, что сумела соблазнить старого Жана, поедая улиток. телятину с рисом и клубнику со сливками. Держу пари, что она привыкла к очень простым блюдам, к блюдам так называемой буржуазной или семейной кухни, и что она редко бывает в ресторане. Как вы об этом узнали? Дело в том, что люди, которые часто едят в ресторанах, Не берут там сразу три блюда с наценкой, в том числе те, которые редко готовят у себя дома: улитки и телятина с рисом. Два блюда не очень сочетаются одно с другим, и это говорит о доле гурманства. И вы полагаете, что эта женщина, пришедшая убивать, ничем другим не озабочена, кроме того, что она будет есть? Прежде всего, мой маленький Жан-лье, ничто нам не говорит, что она была уверена в том, что кого-то убьёт в тот вечер. Но если это она стреляла, то у неё было с собой оружие. Я хорошо понял смысл ваших вопросов насчёт сумочки в руках. Я ожидал, что вы спросите официанта, не показалась ли ему сумочка слишком тяжёлой. Кроме того, Невозмутимо продолжал развивать свою мысль Магре. Даже страшные драмы не мешают большинству людей различать, что они идёт, так как и я сталкивался с подобным. Кто-то умер, всё в доме берег дном, во всех углах плачут и стонут. Представляется, что жизнь больше никогда не войдёт в нормальный ритм. И тем не менее, соседка, тетя или старая служанка готовят обед. Я не способна проглотить ни кусочка, клянется вдова. Ее уговаривают, заставляют сесть за стол. Наконец, вся семья усаживается обедать, оставив покойника одного. И через несколько минут вся семья с аппетитом ест. И именно вдова просит передать ей соли и перцу, ибо рагу ей кажется слишком пресным. «В дорогу, малыш Жан-Вье, в дорогу!» «Куда мы отправляемся?» «В Жю-Визи!» По правде говоря, им лучше было бы сесть на поезд на Леонском вокзале, но суетиться в толчье, ждать у кассы, потом на перроне... потом ехать, может быть, в проходе или в купе для некурящих. Разве все это не могло бы испортить такой прекрасный день? Поэтому Мегре остановил такси с открытым верхом, прекрасную почти новую машину и уселся на мягкое сидение. — В Жю-Визи! Высадите нас напротив вокзала! И он с наслаждением дремал всю дорогу. был прикрыл глаза и лишь время от времени попыхивая трубкой. Глава 3. Экстравагантная история о мёртвой, которая может быть и не умерла. Сотни раз, когда его просили рассказать об одном из дел, которым он занимался, Магре мог бы привести примеры расследований, где он сыграл блестящую роль, где своим упорством а также своей интуицией и своим пониманием людей комиссар просто вынуждал истину выплыть на поверхность но история которую любил потом рассказывать магре это история двух кафе на бульваре Сен-Жермен дело где его заслуги были совсем не велики просто он не мог отказать себе И не вспомнить ещё раз эту историю с довольной улыбкой на устах. И когда его спрашивали: "Но где же истина?" Он уклончиво отвечал: "Выбирайте ту, что вам больше нравится. Ибо по крайней мере в одном пункте не он, да и никто другой так никогда и не узнает всю правду". В половине первого Такси остановилось напротив вокзала в дальнем парижском пригороде Жювези, и прежде всего они с Жанвье направились в ресторан сортировочный, заурядное заведение с террасой, окруженной лавровыми деревьями в зеленых катках. «Разве можно зайти в ресторан и ничего не выпить?» Они обменялись вопросительными взглядами. «Пошли!» Поскольку утром они выбрали белое вино, которое любил убитый на улице Сен-Пьер, то решили так и продолжать. Скажите, хозяин, вы не знаете этого типа, похожий на боксёра мужчина в рубашке с засученными рукавами, стоявший за цинковой стойкой, рассматривал фотографию загримированного убитого, держа её далеко от глаз. которые видели уже не так, как прежде. Он позвал: "Жюли, подойди сюда на минутку. Это тот тип, что живёт рядом, верно?" Его жена обтёрла руки о синий полотняный фартук и осторожно взяла фотографию. "Конечно, это он. Но на этом снимке у него странное выражение лица". Она повернулась к комиссару. Ещё вчера он нас продержал до одиннадцати, требуя стакан за стаканом. Вчера Магре был потрясён. «Ой, погодите, нет! Я хотела сказать позавчера. Вчера-то днём я стирала, а вечером ходила в кино. У вас можно поесть?» «Ну, конечно, можно. Что вы желаете? Фрикандо?» Жаркое из свинины с чечевицей есть хороший деревенский пошted для начала. Они пообедали на террасе, за соседним столом ел шафёр, которого они не отпустили. Время от времени к ним подходил хозяин, чтобы поговорить. Вам больше расскажет мой сосед, что сдаёт комнаты. У нас-то нет гостиницы. Должно быть, прошёл месяц или два с тех пор, как этот тип поселился у него. Только он пьёт везде понемногу. К примеру, вчера утром, я уверен, что это было вчера, совершенно уверен. Он вошёл в половине седьмого, когда я открывал ставни, и сразу же выпил два или три стакана белого вина, чтобы заморить червячка. Потом вдруг Перед самым отправлением парижского поезда он бегом бросился на вокзал. Честно говоря, хозяин не знал о нём ничего, кроме того, что он пил с утра до вечера, охотно говорил о Габоне, презирал всех, кто не жил в Африке, и имел на кого-то зуб. Есть люди, которые себя очень хитрыми считают, повторял тип в непромокаемом плаще. Конечно, есть на свете мерзавцы, но я всё же возьму верх над ними, потому что у их подлости тоже есть предел. Полчаса спустя Мэгрэ, по-прежнему сопровождаемый Жанвье, направился в гостиницу Железнодорожная, где был ресторан точно такой же, как тот, что они покинули. Хотя терраса здесь не была окружена лавровыми деревьями, да и стулья были не зелёного, а красного цвета, а хозяин, стоящий за стойкой, громко читал вслух газету своей жене и официанту. Увидев фотографию убитого на первой странице, Магра сразу понял, что дневные газеты уже доставлены в Жувезе, ибо комиссар Сам отправил в редакции такие снимки. «Это ваш жилец?» Недоверчивый взгляд. «Но? Что с того?» «Ничего. Я хотел знать, ваш ли это жилец?» «Во всяком случае, мы наконец-то от него избавились. Нужно было что-нибудь заказать». Но не пей же снова белое вино. Два кольвадоса. Вы из полиции? Да. Мне так и показалось. Ваше лицо мне кого-то напоминает. Ну и что вам надо? Это я вас спрашиваю. Что вы об этом думаете? Я думаю, что скорее уж он сам мог бы кого-нибудь прикончить. Или ему могли разбить морду кулаком, потому что когда он бывал пьян, а такое случалось каждый день, то он становился невыносимым. У вас записаны его данные? При исполненной достоинства, подчеркивая всем своим видом, что ему нечего скрывать, хозяин принес регистрационную книгу и с долей высокомерия протянул ее комиссару. Арнест Камарье, 47 лет, уроженец Марсии, близ Ла-Рошеля, провинция Шарант-Маритим, Лесоруб, прибыл из Либривиля, Габон. Он оставался у вас 6 недель, 6 лишних недель. Он что, не платил? Платил-то он регулярно каждую неделю. Но он был слишком возбужден. Он два или три дня лежал в постели с лихорадкой, требовал принести ему ром для лечения и пил его целыми бутылками. Потом он спускался вниз и за несколько дней обходил все бестро в округе. Вечерами иногда он вовсе не возвращался, а иногда обудил нас в три часа ночи. Иногда нам даже приходилось раздевать его. Он блевал на ковёр, на лестницы или на половик. У него есть семья в ваших краях. Хозяин и хозяйка переглянулись. Кого-то он здесь наверняка знал, но кого именно никогда не хотел говорить. Если это его родственники, то заверяю вас, что он их никогда не любил. Ибо часто говорил: "В один прекрасный день вы ещё услышите обо мне и об одном мерзавце, которого все считают честным человеком, а он грязный лицемер и вор, каких свет не видывал". Вы так и не узнали, о ком он говорил. Всё, что я знаю, так это то, что парень был невыносим. У него была мания, как напьется. Выйнет большой револьвер с барабаном, наведет его на воображаемую цель и орет. Пах! Пах! После чего он разражался смехом и требовал выпить. Выпейте с нами по стаканчику. Еще один вопрос. Знаете ли вы в Жю-Визи, господина среднего роста... довольно полного, но не толстого, с закрученными ярко-чёрными усами, который иногда ходит с небольшим чемоданом в руке. Тебе что-нибудь это говорит, дорогая? спросил жену хозяин. И она задумалась, припоминая. Нет, хотя, но тот человек скорее низкого роста, чем среднего. И я не считаю его полным. — О ком вы говорите? — А месье уже, у которого домик в поселке. — Он женат? — Конечно. Мадам уже очаровательная женщина, очень приличная, очень спокойная. Она почти никогда не покидает Жу-Визи. — Хотя нет. — Кстати... Трое мужчин смотрели на нее, ожидая продолжения. «Я вспоминаю, что вчера, когда я занималась стиркой во дворе, то увидела, как она направилась к вокзалу. Я думаю, что она хотела сесть на поезд, отходящий в 4.37». «Она брюнетка, не так ли?» «У нее есть сумочка из черной кожи?» Не знаю, какого цвета у неё сумочка, но на ней был синий костюм и белая блузка. Чем занимается миссия уже? На этот раз хозяйка повернулась к мужу. Он продаёт марки. Его фамилия встречается в газетах, он даёт небольшие объявления. Марки для коллекции. Конверты с тысячей марок за 10 франков. конверты с 500 марках всё это рассылается по почте наложенным платежом он много путешествует время от времени он ездит в париж несомненно за марками и всегда берёт с собой свой чемоданчик два или три раза он сидел здесь когда поезд задерживался он заказывал у нас кофе со сливками и минеральную воду Все шло слишком легко. Это было не расследование, а просто прогулка. Прогулка, оживленная шаловливым солнцем и все возрастающим числом стаканчиков. И тем не менее, глаза Магре блестели, словно он догадывался, что за этим столь заурядным делом скрывается огонь. Одна из самых необычных человеческих тайн, с которыми он сталкивался на протяжении своей карьеры. Ему дали адрес домика супругов Оже. Он находился довольно далеко отсюда, в долине, тянувшейся вдоль Сены, где выстроились сотни, тысячи окружённых небольшими садами домиков из камня. или розового кирпича. Некоторые из них были отделаны жёлтым или сменным цементом. Ему сказали, что домик называется Отдых. Нужно было долго ехать по совсем новым улицам с едва намеченными тротуарами, где совсем недавно посадили жалкие, тущие как скелеты деревца, и между домами ещё виднелись пустыри. Пришлось несколько раз спрашивать дорогу. Ответы не всегда были верными. Наконец они добрались до цели, и в угловом окне розового домика с кроваво-красной крышей шевельнулась занавеска. Еще нужно было найти звонок. «Шеф, я останусь снаружи?» «Пожалуй, подстраховаться не мешает». И всё же я верю, что всё пойдёт как по маслу, учитывая, что в доме кто-то есть. Комиссар не ошибся. Он наконец нашёл кнопку электрического звонка у новенькой двери и позвонил. Послышался какой-то шум, потом шёпот. Дверь открылась, и на пороге возникла в той же юбке и блузке, что и вчера. Молодая женщина из кафе Министерская и ресторана Улитка. Комиссар Магре, уголовная полиция, представился он. И я так и подумала, что это полиция. Входите. Несколько ступенек вверх. Казалось, что лестница только что сработана плотником, как и панели, а штукатурка едва успела высохнуть. Прошу вас сюда. Женщина повернулась к полуоткрытой двери и сделала знак кому-то, кого Мегре не мог увидеть. Угловая комната, в которую вошел комиссар, оказалась гостиной с диваном и книжными полками, с безделушками и подушечками из разноцветного шелка. На столике лежала дневная газета с фотографией убитого. «Садитесь». Не знаю, могу ли что-нибудь вам предложить. Спасибо, нет. Я должна была знать, что это не принято. Мой муж сейчас придёт. Не бойтесь. Он не будет пытаться убежать, хотя ему и не в чём себя упрекнуть. Только вот утром ему стало плохо. Сердце у него шаливает. У него был приступ, когда он приехал. Сейчас он бреется и одевается. И в самом деле из ванной доносился шум воды, в домике были тонкие стены, и было хорошо слышно. Молодая женщина почти не волновалась. Она была привлекательна и воспитана, как и положено в мелкобуржуазной среде. Как вы должно быть догадываетесь, это я убила моего деверя. Убила вовремя, иначе погиб бы мой муж. А Раймонд Всё-таки лучше его. Раймонд это ваш муж? Вот уже 8 лет. Нам нечего скрывать, господин комиссар. Может быть, нам ещё вчера вечером надо было пойти в полицию и всё рассказать. Раймонд хотел так и сделать, но я, зная, что у него слабое сердце, решила дать ему время, чтобы прийти в себя. Я прекрасно знала, что вы придёте. Кажется, вы только что говорили о вашем девере. Камарье был мужем моей сестры Марты. Я считаю, что он был славным парнем, но слегка тронутым. Минутку. Вы разрешите мне закурить? Пожалуйста. Мой муж не курит из-за своего сердца, но мне дым не мешает. Где вы родились? В Мелине. Нас было двое, две сестры, два близнеца, Марта и я. Меня зовут Изабелла. Мы были до такой степени похожи, что когда мы были маленькие, наши родители, они уже умерли. Вдевали нам волосы ленты разного цвета, чтобы различать нас. И иногда мы, чтобы позабавиться, обменивались лентами. Какая же из сестер вышла замуж первой? Мы вышли замуж в один и тот же день. Комарье был служащим в префектуре. Уже работал страховым агентом. Они были знакомы, ибо, будучи холостяками, обедали в одном и том же ресторане. Мы познакомились с ними вдвоем, сестра и я. После свадьбы Мы прожили несколько лет в Мелене, на одной и той же улице. Камарье по-прежнему работал в префектуре, а ваш муж оставался страховым агентом. Да, но уже начал уже подумывать о торговле марками. Он собирал коллекцию для удовольствия и постепенно понял, что это может приносить доход. «А Комарье?» Он был чистолюбив, нетерпелив. Он постоянно нуждался в деньгах. Он познакомился с человеком, который вернулся из колонии и вбил ему в голову идею отправиться туда. Сначала он хотел, чтобы сестра сопровождала его, но она отказалась из-за того, что ей рассказывали о вредном влиянии местного климата на здоровье женщин. Он уехал один? Да. Деверь пробыл там 2 года и вернулся с карманами набитыми деньгами. Но он растратил их быстрее, чем заработал. Ибо уже пристрастился к выпивке. Он утверждал, что мой муж, жалкое подобие мужчины, что мужчина должен делать что-то другое, а не оформлять страховки. и не подторговывать марками. Он снова уехал? Да, но на этот раз меньше преуспел. Мы понимали это, читая его письма, хотя в них он верной своей привычке хвастался без меры. Два года назад моя сестра Марта заболела пневмонией, от которой и скончалась. Мы написали об этом ему, Кажется, после этого он запил ещё сильнее. Что касается нас с мужем, то мы переехали сюда, так как давно мечтали иметь собственный домик и переселиться поближе к Парижу. Страхование муж бросил, а марки приносили хороший доход, она говорила спокойно, взвешивая слова и прислушиваясь к звукам, доносившимся из ванной. 5 месяцев прошло с тех пор, как мой деверь вернулся, не известив, не предупредив нас о своём визите. Однажды вечером он, будучи пьяным, позвонил в нашу дверь. Он посмотрел на меня как-то странно, и его первыми словами, которые он произнёс со смешком, были: "Я так и думал, Тогда я еще не знала, какие мысли он вбил себе в голову. Он выглядел не столь блестящим, как после первой поездки, его здоровье было подорвано. Он гораздо больше пил и теперь, хотя деньги у него и водились, он больше не был богат. Он принялся бормотать что-то невразумительное, смотрел на моего мужа, время от времени выкрикивая ему фразы вроде «бег». «Признайся, что ты король негодяев!» Он ушел. Мы не знали, куда он отправился. Потом он появился снова и снова пьяный. Вместо приветствия он сказал мне, «Ну вот, моя маленькая Марта!» «Вы хорошо знаете, что я не Марта, а Изабелла!» Он насмешливо ухмыльнулся. Однажды мы разберёмся, верно? Что до твоего сволочного мужа, который продаёт марки. Вы понимаете? Я не знаю, что произошло. Нельзя сказать, что он сошёл с ума. Он много пил. У него была навязчивая идея, которую мы долго не могли разгадать. Сначала мы ничего не понимали ни в его инсинуациях, ни в его угрозах произносимых с извиitelной усмешкой, ни в записках, которые начал получать по почте мой муж. Я с тобой расправлюсь. Короче говоря, спокойно сказал Магре: "Ваш деверька Марье по той или иной причине вбил себе в голову Что умерла вовсе не его жена, а мадам Оже. Магре был ошеломлён. Две сестры-близняшки, настолько похожие, что родители вынуждены были одевать их по-разному, чтобы различить. Находясь вдали от дома, Камарье узнаёт, что его жена умерла, и по возвращении по какой-то причине Он воображает, что произошла подмена. Что это Изабелла умерла, а его жена Марта в его отсутствие заняла место сестры в доме Оже. Взгляд комиссара стал тяжёлым. Он неторопливо затягивался трубкой. Шли месяцы, и жизнь стала невыносимой. Письма с угрозами приходят одно за другим. Иногда Камарье врывается сюда с угрозами в любое время дня и ночи, вынимает свой револьвер и, усмехаясь, наставляет его на мужа. "Нет, не сейчас. Это было бы слишком красиво". Он поселился неподалёку, чтобы преследовать нас. Он хитёр, как обезьяна, даже пьяный. Он прекрасно понимает, что делает. Он понимал, поправил Магре. Должна перед вами извиниться. Женщина слегка покраснела. Вы правы. Он понимал, и я не думаю, что он хотел, чтобы его забрали. Поэтому здесь мы не очень боялись. Ведь если бы он убил уже в жувези, все пальцем бы стали показывать на убийцу. Мой муж не решался больше уезжать, но вчера ему было необходимо поехать в Париж по своим делам. Я хотела сопровождать его, но он отказался. Он специально сел в первый поезд, надеясь, что Камарье ещё не проспится по степянке и не заметит его отъезда. Муж ошибся. Поэтому он позвонил мне во второй половине дня, И попросил приехать в кафе на бульваре Сен-Жермен и привезти ему револьвер. Я поняла, что он доведён до крайности, что он хочет с этим покончить. Я привезла ему его Браунинг. По телефону он сказал мне, что не покинет кафе до закрытия. Я купила второй револьвер для себя. Вы должны меня понять, господин комиссар. Короче говоря, вы решили выстрелить, прежде чем ваш муж будет убит. Клянусь вам, что когда я нажала на курок, Камарье уже поднимал руку с оружием. Это всё, что я хотела сказать. Я отвечу на все вопросы, которые вы пожелаете мне задать. Как объяснить, что ваша сумочка помечена буквой М? Дело в том, что это сумочка моей сестры. Если Камарье прав, если произошла подмена, о которой он столько говорил, то полагаю, я позаботилась бы о том, чтобы изменить инициал. Короче, вы настолько любите мужчину, что я люблю своего мужа. Я говорю, что вы так любите мужчину, муж он вам или нет, он мой муж. Вы так любите этого мужчину, назовём его Оже, что решились убить, чтобы спасти его или помешать ему убить самому. Она ответила просто: "Да". За дверью послышался шум. "Входи", сказала она. И Магре наконец увидел того, Чисть столь различные описания ему сегодня давали. Клиента с крашенными усами, который здесь в этой обстановке казался воплощением безнадёжной банальности, полной посредственности, особенно после такого признания в любви, которое сделала молодая женщина. Месье уже с беспокойством осмотрелся. Она улыбнулась ему. Она сказала: "Сядь. Я всё рассказала комиссару, как твое сердце". Он машинально приложил руку к сердцу и пробормотал: "Более или менее. Суд присяжных департамента Сена оправдал мадам уже, сочтя, что она действовала в пределах необходимой обороны". И каждый раз, когда мой друг рассказывал эту историю, его собеседник хронически спрашивал: "И это всё? Ведь должно быть что-то ещё". А вот что хочу сказать я: что самый заурядный человек способен вызвать героическую любовь, даже если он торгует почтовыми марками и у него больное сердце. Но, Камарье! А что с ним? Был ли он безумен, когда воображал, что его жена вовсе не умерла, а выдавала себя за Изабеллу? Магре пожимал плечами, повторяя снова и снова издевательским тоном: "Великая любовь, великая страсть. Иногда Если комиссар был в хорошем настроении и только что выпил согретую в ладони рюмку старого доброго кальвадоса, он продолжал. Великая любовь, великая страсть, не всегда ее вызывает муж, не так ли? А в большинстве семей у сестер есть досадная привычка... влюбляться в одного и того же мужчину. Комарье был далеко, и Мегре заканчивал, выпуская клубы дыма из трубки. Попробуйте разобраться с этими близнецами, которых даже собственные родители различить не могли. Родители, которых уже не допросить, ибо они умерли. Как бы там ни было, а никогда не было такой чудесной погоды, как в тот день. Думаю, что я никогда столько не пил. Жанвье, если бы, конечно, он был болтуном, может быть, и рассказал бы вам, как мы с ним вдруг обнаружили, что мы поём в такси, возвращаясь в Париж. А мадам Игре потом ещё и изумлялась. Откуда у меня в кармане взялся букет фиалок? Ха, проклятая Марта! Извините, я хотел сказать, проклятая Изабелла. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч! Февраль... 2022 года